Эпилог. Светлана Асаж. Два года спустя. Великий лес. На хорошо знакомой мне поляне, возле гигантской священной Ивы, одетые в сияющие наряды, стояли десять воинов, а в их сторону царственно шла прекрасная эльфийка, скрытая от чужих нескромных взоров, только грубым полотном закрытой рубашки. Десятки жрецов тянули заунывную магическую мелодию, погружая присутствующих холостых мужчин и женщин в своеобразный транс. Только на меня эти чары давно не действовали. «Как думаешь, они хотя бы заколки вынуты из волос?» — тихо спросила я мужа, который бережно обнимал меня со спины, периодически поглаживая мой большой живот. «Да, мы ждали нашего первенца, который грозился появиться на свет со дня на день». Но не пойти на свадьбу к своей кровной сестре я не могла. «Обижаешь. Думаю, они и до мавененок доберутся. Мой брат ждал без малого два года. Он точно сделает всё по правилам». Тем же заговорщицким шёпотом ответил мне Шонаре. «Вот именно. За два года у любого терпения лопнет. А драссар всё-таки дракон», — возразила я, с трепетом наблюдая за тем, как моя названная сестра безошибочно выбрала из статных красавцев своего короля. «Да уж, брату можно только посочувствовать. Даже не знаю, как они оба дотерпели. Жейран молодец, справился с задачей получения своей райны всего за месяц. А кузен все два года реверансы вокруг великого леса водил». Усмехнулся Шон, пока пара самозабвенно целовалась, а вокруг них бушевали потоки брачной магии. «Ну, допустим, это не Жейран с Лизкой справился, а она сама его к стенке припёрла и потребовала жениться». «Никогда не забуду лицо зятя в тот момент, когда моя сестрёнка на глазах у всех ему предложение руки и сердца делала». У владыки глаз нервно дёргался от такого зрелища. Пришлось ускориться с проведением ритуала, чтобы самобытная фантазия Елизаветы не подкинула ей новых грандиозных идей. Вспомнила я тот знаменательный день, когда мы прибыли с очередным визитом к родственникам. «И всё почему?» «Дело в том, что Нилея исполнила свою угрозу и познакомила-таки начальника тайной полиции Пири с пышногрудой и не в меру восторженной эльфийкой». Нет, Жейрам всячески сопротивлялся такой поклоннице и открыто признавал, что его интересует только Елизавета. Но вот настойчивую барышню это не особо останавливало. Лиска сначала пофыркала, а потом затащила чёрного дракона в беседку, а оттуда они вышли». какие-то растрепанные и чересчур довольные». Подобным образом пара общалась пару недель, перемежая ругань и страстное примирение. А потом деятельной и прямой Елизавете надоел этот балет, и она поставила вопрос ребром. «Любишь? Женись». Впрочем, Жейран такому ускорению событий был только рад. «Да уж, кто бы мог подумать. Мы с драссаром боялись, что чёрный просто утащит мою свояченицу в пещеру по старинному драконьему обычаю». чем спровоцирует скандал, а вышло всё вон как интересно. Прямо роковой мужчина, наш же Иран», — усмехнулся Шонаря. Тем временем дроссары и Нилея скрылись под ветвями Ивы, их спрятала то всего мира древняя магия. Впереди была их ночь, а для гостей гуляния только начинались. На поляне ломились яствами длинные столы, задорно играли флейты. Юные эльфы и эльфийки плясали, смеясь и радуясь, объединению двух королевских семей. Кстати, среди приглашённых был и принц Гэрион со своей новой невестой. Яркая смуглокожая и черноволосая девушка рядом с ним напоминала озорную цыганочку. Говорят, что избранница даже не из одаренных, а простая горожанка. Но лаэртийский наследник смотрел на неё с такой любовью и нежностью, которую сложно было ждать от этого мрачного типа. Впрочем, мне сложно обвинять в чём-то этого мужчину. В той истории с нападением Ланарии на меня были неясные моменты. Но доказательства осведомленности Гериона о планах наследников рода Деида у нас не было. К тому же наказали мою сводную сестру достаточно жёстко, я бы даже сказала, что жестоко. У неё не только отняли все драгоценности и титул, но и сослали в какое-то дальнее имение, принадлежащее её мужу. Оказалось, что на момент нападения на меня сводная сестрица была беременна. Поэтому я лично просила ограничиться только этим и отменить 10 ударов плетью, назначенные ранее. На радостях она умчалась вместе с супругом, а больше о Ланарии я ничего не слышала. Со дня нашей шоном свадьбы между Лаэртой и Перей поддерживается худой мир, который всё же лучше доброй войны. Королевство магов даже принесло нам свои письменные извинения. Правда, в отличие от той петиции, которая приходила с угрозами и требованиями, примирительная речь уложилась буквально в двух строчках, но и этого было достаточно. А ещё я всё-таки мелочно стребовала с них тот сундук с золотом, что был обещан в качестве моего преданного. Политические игры и прочие невзгоды отошли на второй план, а я училась владеть своей целительской магией, строила быт и взаимоотношения с мужем. В нашем доме частыми гостями стал Фарид. красный дракон, которого я спасла от выгорания, его добросердечная и заботливая матушка, которая часто привозила разные гостинцы, а ещё маг-отступник Маркус де Орта. С моим мужем их связывала не то чтобы дружба, а какое-то странное партнёрство, основанное на взаимном уважении, но сопровождающиеся постоянными подколами и шпильками. «Быть может, потанцуем?» — спросил Шонари, нежно поглаживая мой живот. И как ты себе это представляешь? Нет уж, лучше мы обойдёмся без таких сомнительных экспериментов. И вообще, мне кажется, или у кого-то игривое настроение, — уточнила я, сильнее опираясь занывшей спиной на крепкую грудь своего мужа. «Ещё бы, у меня об этой поляне сохранились такие сладкие воспоминания. Как только наш сын появится на свет, я обязательно тебе напомню парочку из них», томно прошептал мне на ухо этот соблазнитель. Я блаженно прикрыла глаза, вспоминая, как мы любили друг друга в первый раз. А потом... «Ой, ты знаешь, мне кажется, что твой сын тоже решил, что сегодня — это самая подходящая дата для разных торжеств», — сказала я, чувствуя, как живот свело судорогой, а по ногам потекло что-то тёплое. «В каком смысле?» Не понял меня Шонаря. «Милый, ты только не паникуй, но, кажется, я рожаю». Сказала я, и дальше праздник стал для всех моих родственников гораздо веселее. Конец. Текст читала Яна Зимон.